Юркая ласка мчалась по ночной сибирской трассе, покачиваясь на неровностях и вжимаясь в редкие повороты. Впереди тлели габариты точно такой же ласки. А сзади пристроился кто-то посолиднее, росомаха, кажется. Генрих расслабленно откинулся на спинку кресла. Водила, плечистый сибиряк лайкообразной морфемы, сноровисто манипулировал пестиками. Дороги было очень далеко до европейского автобана, и здесь наполненный бокал на крыше экипажа не продержался бы и нескольких секунд. Азиатская специфика, что поделаешь. Позади тихо переговаривались по-своему двое балтийцев, Юрий и Рихард. Почему они решили ехать вместе с ним, Генрих не знал. Весь остаток дня после тестов в тренажерной и тире, и весь вечер они провели по соседству, в одном и том же кабинете, только Генрих в кресле у окна, а на диване перед аквариумом с какими-то национальными сибирскими красями. Генрих присмотрелся к этой колоритной парочке еще в тире, на контрольных стрельбах из пулевых пистолетов. Оба стреляли на загляденье, сто из ста. Только Юрий классический, неторопливый и надежно, а более молодой Рихард жестко, быстро и зло. Но, тем не менее, точно. Генрих тоже выбил 100 из ста. И молчаливый шарпей-китаец тоже 100. И смуглый малый из Турана с совершенно не Туранским разрезом глаз тоже. Только россиянин по имени Баграт, не весь зачем вклинившийся в группу агентов, которые сдались в Сибири, выбил 88 с 9 выстрелов. Да и то только потому, что на девятом выстреле пистолет намертво заклинило. Стрелять заново Баграт не стал. Бросил ненадежную технику на стол и ушел. А стрельбу из оглометов распорядитель сибиряк попросту отменил. Генрих. Негромко спросили сзади по-европейски. «Мы можем поговорить?» Говорил Юрий, Эрдель, тот, что постарше. Генрих обернулся, насколько позволяло кресло, и забросил руку на тонкую штангу, которой крепились ремни безопасности. Поговорить о чем? О сложившейся ситуации. Как европейцы с европейцем. Балтия — это ведь Европа, не так ли? Россия, заметил Генрих, тоже Европа, самая настоящая. А Сибирь с непонятной злостью вставил док «нет». Генрих покосился на водителя. «А ведь он наверняка понимает по-европейски», — сказал Генрих. «Конечно, понимаю». Тоже по-европейски отозвался водитель. «У нас все прилично говорят по-европейски и по-английски, да и с балтийским у меня неплохо. Вот видите». Генрих приподнял ладони, словно собирался кому-то сдаваться. «Не страшно», — заверил его Юрий. «Все равно ничего особенного мы обсуждать сейчас не собираемся». Генрих насторожился. «А потом, надо полагать, собираетесь. Потом собираемся». Юрий даже подался вперед, «Но только не думай, что мы затеваем какую-нибудь рискованную игру за спиной Сибири. Нет, нам приказали сдаться, а значит, мы станем играть честно. Просто нам интересно понимание ситуации европейцам. Очень интересно. Если кое-какие наши догадки подтвердятся, выиграют все, и Сибирь в том числе». «Что ж», — вздохнул Генрих. «В таком случае я вас внимательно слушаю». Юрий завозился, устраиваясь поудобнее, и начал. «Европа верит в удачное завершение операции «Карусель?» Генрих усмехнулся. «Я вам не скажу, за всю Европу вся Европа слишком велика. По-европейски это звучало не так складно, как по-русски про Одессу, но вышло очень узнаваемо, потому что и прибалты и водитель от души захохотали». Генрих тоже рассмеялся, не выдержав, и вдруг почувствовал себя много свободнее словно пропал некий барьер, разделяющий его, ребят-балтийцев. А если серьезно, не знаю я, братцы, что и сказать. Запутался я. И все мы здесь запутались. У меня вообще сложилось впечатление, что в Берлине я имел дело с одними волками, первые дни волзамая, с другими, а под конец и вовсе с третьими. Загадочная эта история. Слишком много в ней дыр, нелогичности и нестыковок. «В Берлине?» «А ты и там имел дело с волками?» — удивленно спросил Рихард. Генрих немного удивился. «Ну да, с теми, что убивали людей из записной книжки Леонида Диктерева, С первыми обнаруженными волками, теми, что бросались под грузовик или с крыши небоскреба. «А что, этим разве занималась внешняя разведка?» — Генрих фыркнул. «Этим кто только не занимался. Я как-то на одной из операций мельком видел паренька из охраны Заяра Инхасманди». Прибалты загадочно переглянулись. «Ну и...» Вот я и говорю, такое впечатление, что там орудовали совсем другие волки. Фанатики какие-то. А в Алзамай, чем дальше, тем больше их действия приобретали налет оперативного профессионализма. Ну, вы ведь понимаете, о чем я. Да мало ли, небрежно сказал Рихард, у волков тоже могут быть и гражданские, и обычная недалекая полиция, и спецназ. Когда не справлялись одни, вызывали других, покруче, вот и все. Генрих задумался. А ведь верно, черт побери, очень даже верно подмечено. Скажем, пустили по следу знакомых бедняги Дегтярёва первых, кто подвернулся под руку, а они не справились. Тогда послали более опытных, и эти подкачали, и тогда уж бросили затыкать дыры настоящих хасов с парализаторами и чудо-камуфляжем. Волчий спецназ, элиту. И вот эти провели захват ажгабадцев и отшили сибиряков блестяще, без единого прокола. Кстати, а зачем им ажгабадцы? Тоже непраздный вопрос. Но всего этого Генрих Штраубы вслух говорить не стал. Решил приберечь до лучших времен. «Одно я знаю точно», — продолжал Рихард. «Волчий центр будут охранять те с камуфляжем. Не думаю, что мы с ними справимся». «С таким настроением на дело идти», — встрял водила. «Лучше уж сразу оружие побросать, ручки в гору и стройными шеренгами в волчью неволю». «Ты бы молчал», — огрызнулся Рихард, умник. «На приступ не тебе лезть, поэтому и рассуждаешь». Сибиряк только вздохнул в ответ и покрепче ухватился за пестики. «На что надеяться золотых, вот в чем вопрос», — сказал Юрий. «Я тут прикинул, в принципе, он все время действует верно. И каждая из его операций волзамай была блестяще задумана и неплохо исполнена. Просто в какой-то момент волки словно прыгали ступенькой выше и начинали действовать на новом уровне. Только поэтому и случались срывы. И мне кажется, что золотых эту тенденцию схватил» думаешь он станет действовать как бы с упреждением протянул генрих откровенно говоря сомнительно чтобы можно было предугадать новый волчий сюрприз он что то задумал веселенькое точно вам говорю юрий слегка подался вперед чую не сумею объяснить но чую не может быть чтобы не существовало способа перехитрить волков даже этих крутых невидимых силы их не взять это понятно А Золотых демонстративный испек план силовой акции. Но будь я проклят, если он ничего не прячет в рукаве. Наверняка ведь припас какой-нибудь финт, и даже, скорее всего, не один. «Возможно», — согласился Генрих, — «но нам-то что с того? Мы ведь в передовой группе, как это именовалось в древности, пушечное мясо, так?» «Не так», — возразил Рихард Док. «Пушечным мясом именовали безмозглую и чаще всего плохо вооруженную толпу, которую отсылали вперед на штыки». «У нас другой случай. Фактически мы лучше, что есть у золотых в распоряжении». «И что?» — спросил с подозрением Генрих. «Он сразу сунет нас вперед на верную смерть, чтобы лишиться своих лучших сил? Не верится мне что-то». «Вот об этом я и говорю», — Юрий щелкнул пальцами. «Глупо это сразу совать нас в прорыв. Золотых хитрит. Он уже начал обманывать волков и для начала пытается обмануть нас». Тут все покосились на сибиряка-водилу. Наверняка после первой же остановки содержание их разговора станет известно золотых. «Ну и пусть», — подумал Генрих, — «пусть знает, что мы не похожи на его болванов. Пусть будет готов, что мы постараемся не сдохнуть, как наши прапрапрадеды в бесконечных войнах, а выжить и победить». В конце концов, выжить и победить важнее, чем послушно сдохнуть во имя поражения. «Отважные вы ребята, как я посмотрю», — неожиданно сказал водила. «А о золотых вы правильно подумали. Хитер он, как старый лесовин. А уж на выдумке горазд. Не сомневать, найдется у него что-нибудь и в рукаве, и в другом, и в сапоге и за пазухой. Я его двадцать лет знаю». Колонна как раз проходила очередную промежуточную точку. Водила, на секунду бросив правый пестик, разбудил рацию и натянул на голову гарнитуру. Серая шишечка микрофона на тонком отростке застыла напротив его губ. «Фагот, Янель, мы 14. Продолжаем движение». Он стянул с головы гарнитуру и пошевелил затекшей шеей. «Вы бы поспали, ребятки», — посоветовал он. «Утром будет передышка, я-то посплю, а вам не дадут». Генрих вздохнул, слегка откинул спинку кресла и расслабился. Ночь мчалась навстречу, обтекая лобовое стекло и шарахаясь от слепящего света фар.